Наши пришли. Люся, Люся, ну съешь хоть пару ложек. Ну возьми себя в руки и съешь. Ну ты же, ну ты же умрешь. Я тебя прошу. И тетя Валя тебя просит. Ну ради нас, ну дочечка, ну пожалуйста. Как ни старалась мама, но кроме фасоли на зиму больше ничего не запасла. Соль давно кончилась, А фасоль я не могла проглотить. Я лежала целыми днями без движения. Мама металась в поисках еды. Теперь она была бы счастлива, если бы я по-прежнему ходила на базар и подкармливалась самостоятельно. Но... Но ходить я уже не могла. Время зимы 42-43 года – единственный черный провал в моей памяти за всю войну. Все помню урывками – темно, темно, потом просвет, потом опять темно. Когда бомбы взрывались недалеко, мама говорила – «Господи, господи, вот бы раз, и все! Но нет же силы, нет же сил, я не могу больше!» Я лежал, мне было безразлично.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 Наверное, фронт совсем близко. По рассказам я знаю, что в Харькове это было страшное время. Беспрестанная бомбежка и перестрелка. Горели немецкие продовольственные склады, а люди сидели дома. Так было страшно. Рисковали только самые отчаянные. Мама сказала, что меня на ноги удалось поставить тушеным мясом, тем самым, о котором мы мечтали. Она все-таки оказалась среди тех, кто рисковал. Но вкуса мяса я не помню. Я встала на ноги, когда на улицах города было тихо. Ни одного выстрела. Тишина. Эти часы затишье назвали временем безвластия, когда одни войска уже ушли, а другие еще не пришли. Я подошла к балкону. Госпиталя уже не было. На дворе валялись гипсы, бинты, сломанные кровати на колесиках. Ночью над городом стояла красивое зловещее зарево. Оно уходило высоко в небо. Внизу красное, потом черное, а в небе серое. А в городе, внизу, тихо-тихо. Страшно. 15 февраля... 1943 года Красная Армия первый раз освободила город Харьков. Когда уже всюду раздавалась радостная наши мама меня осторожно вывела по ступенькам четвертого этажа на Мордвиновский. Целую зиму я не была на улице. Сколько людей! Все плачут, обнимаются. Мы спустились на Клочковскую. Тут входили войска. Какие они, наши? Может, кто-нибудь знает папу? А может, от него есть письмо? А вдруг мы его сейчас встретим? Папа и мама перед войной часто проводили вечера в доме офицеров. Я запомнил военных высокими, плечистыми и красивыми. Они охотно участвовали во всех маминых аттракционах, шарадах, играх. У нас даже сохранились фотографии, где папа с баяном, а военный с удовольствием смотрят на маму. Ее даже приглашали танцевать. Это я очень хорошо запомнила. Папа был возмущен. Как это так? Прямо к примуже идете и с другим танцует. Еще и улыбается. Ну а что, Маркотик? «Что, у меня на лбу написано, что я твоя жена? Это же моя профессия!» Какая такая профессия! Я ж тебе эту профессию саму руки дал, На ноги тебя поставил, На широкую дорогу жизни вывев тебя! Да ты, как порядочная жена, Должна сказать так, мол, и так, мол, товарищ дорогой, Я на работе, пригласите другую даму!» Вот так должна отвечать, «Порядочная жена, а ты…» Фу. «Ой, Маркотик, ты смешной. Один мне даже свидание назначил». Но продолжить маме не довелось. После этого случая она всегда помнила, что правду ему говорить нельзя. За правду она уже однажды свое получила. А вот так.